Глава 70 На целый вечер предоставлена сама себе. Потребность в одиночестве ощущалась почти физически. Нора хотела еще раз спокойно обдумать ситуацию, просто побыть собой, в конце концов, без необходимости что-либо объяснять или делать вид, что ничего не случилось. Вчерашний разговор спутал Норе все карты, нарушил порядок в мыслях, который следовало восстановить определиться в конце концов, что же ей на самом деле нужно. Хенрик вернется в лучшем случае около полуночи, и у Норы достаточно времени, чтобы решить, что она ему скажет. Мальчики ночуют у бабушки с дедушкой. Так они захотели сами. В их отсутствии не было никакой необходимости. Нора отнесла их спальные вещи, и теперь дома одна. На часах чуть больше половины девятого, а снаружи все еще светло. «Если в мыслях нет порядка, пусть он будет хотя бы в желудке», — так она решила. Чудесное куриное филе из магазина замариновала в лимонном соке и соевом соусе и запекла в духовке. Сделала к нему салат из кускуса с авокадо, который заправила греческим йогуртом, смешанным со сладким чили. Но гвоздь праздничного ужина — торт из темного бельгийского шоколада, ее любимый, Как диабетику Норе, конечно, следует быть осторожнее со сладким, но ведь можно и сделать исключение. Она увеличит дозу инсулина, которую вообще не вводила перед пикником на огреншере. Тем более, что темный шоколад, как говорят, поднимает настроение и полезен при депрессии, как раз ее случай. Хорошее настроение, пусть даже искусственно стимулированное, то, что нужно Норе сегодняшним вечером. Она решила накрыть праздничный стол хотя бы и ради одной себя. Поставила хрустальный бокал. Выглядит глупо, но так что ж. Когда последние штрихи на столе были наведены, оставалось, как всегда, перед едой ввести инсулин, и Нора открыла холодильник. Ампулы стояли на своем обычном месте на верхней полке. Нора осторожно набрала в шприц первую ампулу и еще половину второй. Постучала по шприцу и привычным движением ввела иглу в складку на животе пониже пупка, прямо в жировые отложения под кожей, для большей эффективности. Пустую ампулу выбросила в мусорное ведро, а наполовину полную поставила на посудный столик возле мойки. Когда готовое филе из духовки заняло место в центре стола, Нора вставила в магнитофон диск Норы Джонс, почти что тески, только с «H» на конце. Можно было садиться, но тут ей пришло в голову позвонить Хенрику. Хотя они и были в ссоре, Нора решила спросить, как его дела, и когда он думает быть дома, а может, просто соскучилась по его голосу. Нора запустила руку в карман шортов, но мобильника там не оказалось. Она вышла на кухню, поискала, где только можно, безрезультатно. Странно, Нора наморщила лоб». Быстро поднялась в спальню, сняла трубку с стационарного телефона и позвонила на свой мобильный. Сигналы пошли, но звонка не было слышно. Нора встала наверху лестницы, когда она последний раз пользовалась мобильником. Она прокручивала в памяти сегодняшний день, как видеопленку, от конца к началу. «Итак, греншер». Нора звонила Томасу, чтобы рассказать о крысином яде, который использовала ее мать — Но что случилось с телефоном потом? Должно быть, она его куда-то положила. В шортах довольно глубокие карманы. Не может быть, чтобы она обронила его где-нибудь на греншере Или все таки Нора тяжело вздохнула. Времени почти девять. Если поторопиться, можно успеть обернуться на дурчалке до наступления темноты. Туда и обратно за полчаса. Нора бросила печальный взгляд на накрытый стол. «Мобильный важнее, намного важнее. Не столько сама трубка, разумеется, сколько сохраненные номера. Вбивать заново все 200 штук с лишним представлялось невыполнимой задачей». Нора быстро надела спасательный жилет и схватила карманный фонарик. Из голубого ящичка возле входной двери достала ключи от лодки. Смотритель говорил, что запасной ключ лежит под камнем у подножия башни, Нора еще спросила его, что случится, если кто-нибудь потеряет ключ от маяка. «Ничего страшного», — добродушно рассмеялся старый моряк. «Запасной всегда у нас под рукой», — и показал на камень справа от входа. «Но что, если кто-нибудь возьмет его без спроса?» «А вы как думаете?» — он улыбнулся и подмигнул. «Там нечего воровать». В самом худшем случае злоумышленник лишний раз полюбуются морскими видами с высоты птичьего полета». Нора быстро спустилась к мостику. Возле лодочного домика стояла сигна, и, сунув руки в карманы штормовки, смотрела на море. Она как будто была чем-то опечалена, под глазами темнели круги. «Куда собралась?» — спросила соседка Нору. «На огреншер, ответила та. «Кажется, где-то там я обронила мобильный. Ужасно глупо. Мальчики у мамы с папой. Думаю, поискать и быстро вернуться». «Могу составить тебе компанию», — предложила Сигна. «Время позднее. Одной будет страшно». Нора улыбнулась. «Очень мило с твоей стороны, но это совсем не обязательно. Я справлюсь и одна. Это ведь не займет много времени. Надеюсь, успеть до темноты». «Мне совсем не трудно, Все равно нечего делать. Подожди, я только возьму жилет», — Сигна положила руку на ее плечо. «Тебе не стоит ехать туда одной, тем более после вчерашнего вечера». «Ты права, спасибо», — согласилась Нора. «Лучше, конечно, с тобой». Она села на скамью в лодке, вставила ключ зажигания и отвязала канаты. Механически проверила, достаточно ли топлива в бензобаке. Как-то неприятно в столь поздний час застрять посреди моря. Сигна вернулась в жилете, вошла в лодку и силой оттолкнула ее от берега. Уверенной рукой Нора повела дурчалку к греншеру.